Фуршет у Финли был шумный и многолюдный. Все без умолку болтали о хлябистой, так сказать, погоде, которая в том году началась раньше обыкновенного. Мнения разделились. Одни считали, что это уже сезон дождей, другие, что только его преддверие. Играть в гольф оказалось решительно невозможно — И хотя скачки в Толлиганже из-за погоды отменяли крайне редко, эту пору здесь называли муссонным скаковым сезоном, такими темпами земля скоро превратилась бы в кашу, и лошади просто не смогли бы по ней бежать. Толлиганж Толли, знаменитый загородный клуб в Калькутте, находится в девяти километрах от центра города. Немалый вклад во всеобщий гам вносили игроки английского крикет-клуба. Лата, к примеру, зачем-то узнала, что Денис Комптон — просто потрясающий бэтсмен, левой рукой выдает отменные крученые, и лучшего капитана для мидлсекса просто нельзя пожелать. В нужных местах Лата кивала, однако все ее мысли были о другом крикетисте. Примерно треть толпы составляли индийцы, начальники различных управляющих агентств, вроде Аруна, госслужащие, адвокаты, врачи и офицеры вооруженных сил. В отличие от Брахам куда лата то и дело возвращалось в своих мыслях мужчина и женщины высшего Калькутского общества, Свободно и непринужденно общались друг с другом, причем здесь это было даже заметнее, чем на приеме у Чаттерджи. Хозяйка с истребиным носом, госпожа Финли, любезно познакомила Лату с несколькими людьми, когда заметила, что та стоит одна-одинешенька, но Лате все равно было не по себе. Зато Минакши, наоборот, попала в родную стихию. Ее звонкий мелодичный смех то и дело взмывал над гулом толпы. И Арун, и Минакши были уже изрядно навеселея к тому времени, когда приехали с Латой из Алипора в ресторан «Фирпо». Дождь прекратился пару часов назад. Они проехали мимо мемориала королевы Виктории, где семьи и парочки, вышедшие подышать сравнительно прохладным вечерним воздухом, покупали мороженое и джалмури уличных торговцев. Мемориал королевы Виктории. Здание в Калькутте, построенное... в 1921 году архитектором Уильямом Эмерсоном, Джалмури, пряный воздушный рис, Бенгали. В Чорингхи не было привычных толп. Даже в темноте величественные фасады здешних зданий производили незабываемое впечатление. Слева вдоль Майдана ползло несколько ночных трамваев. Чорингхи, один из центральных районов Калькутты, Майдан большой городской парк в Калькутте. Майдан в переводе с хинди означает Городская площадь, открытое место. У входа в Фирпу они встретили Бишванатха Бхадури, смуглого высокого парня, ровесника Руна с массивной квадратной челюстью, аккуратно зачесанными назад волосами. Он поклонился лате, согнувшись едва ли не вдвое. Представился Бишем и сказал, что безумно рад знакомству. Все стали ждать Билли и Рани, и его жену Шейрин Франджи. «Я же им сказал, что мы поехали дальше», — досадовал Арун. «Почему их до сих пор нет?» Тут, словно почуяв его недовольство, они и подоспели. Когда их познакомили с Латой, у Финли на это времени не нашлось, поскольку Арун и Минакши тут же увлеклись светской беседой, Они все вместе поднялись в ресторан и заняли свой столик. Лата нашла еду Фирпо, восхитительно вкусный, а болтовню Бишванатха Бхадури феерически пустой. Он упомянул, что был в мрахпуре на свадьбе Савиты, посещал сие торжество вместе с аруном. Невеста, красавица! Так и хотелось увести ее из-под венца. Но спору нет, ее младшая сестра еще краше, — учтиво добавил он. Лата возрилась на него, а потом опустила глаза на блюдо с булочками, представляя, как швыряет их в бишванатха. Полагаю, вы ждали, что Шахнаи заиграет садебный марш Вагнера. не удержалась от шпильки Лата, подняв глаза. — Что? А, «А... да!» озадаченно промычал Биш, а потом добавил, косясь на соседние столики, «Вот за что я люблю фирпа! Здесь собираются все сливки общества!» Биш явно не понял юмора. Подколки латы были ему нипочем, как гусиная вода с улыбкой вспоминала она выражение Бисваса Бабу. в Хадури, со своей стороны Нашел Лату девушкой загадочной, но привлекательной. Она, по крайней мере, смотрела на него во время разговора. Калькутские девушки, попадая в Фирпа, в основном глазели по сторонам. А Рун решил, что Биш может стать неплохой партией для Латы, и перед выходом из дома сообщил ей, что этот парень далеко пойдет. За столом Биш принялся пространно рассказывать о том, как он добирался до Англии. И вот уже не спится. И возникает потребность в поиске себя. В Адене остро ощущается тоска по дому. а В порт -Саиде подмывает. Скупать почтовые открытки. Теперь в Калькутте вместе от Чорингхи так и видится пикодили. Конечно, в путешествии с кем только не приходится иметь дело. Например, ночевать под храп кули на вокзале, потому что за вокзалом чисто поле. Он опять уставился в меню. «Не заказать ли нам десерт?» «Думается, все бенгальцы-сладкоежки». «Далеко пойдет, ага», — подумала Лата. «Скорей бы уже пошел и подальше». Биш заговорил о каком-то проекте, в котором, по его мнению, он особенно отличился. «Только не думайте, будто это ставится в заслугу, но в итоге контракт получен, и клиент обслуживается без малейших заминок. Естественно...» Тут он любезно улыбнулся. «Среди конкурентов ощущается оторопь!» «Неужели?» — Лата нахмурилась, пробуя свою мельбу. «Оторопь ощущается, говорите. И как ощущение?» «Мельба. Пешмельба. Классический десерт из мороженого с персиком и малиновым пюре». Бишванатх ходури Бросил на нее быстрый взгляд, в котором читалась даже не злость, а скорее, да, оторопь. Ширин хотела идти танцевать в клуб «Триста», но остальные предпочитали дансинг попроще. Золотую туфельку на Скул-стрит, где всегда было на порядок веселее. Золотая молодежь порой не брезговала заведениями попроще. Биш, вероятно, почувствовал, что лата его не приняла, и сразу после ужина исчез. «Еще увидимся!» — были его прощальные слова. Билли и Рани, как ни странно, весь вечер хранил молчание и наотрез отказался плясать, даже фокстроты и вальсы. А Рунс танцевал вальс с сестрой, вопреки ее протестам и уверениям, что танцевать она не умеет. «Чушь!» — ласково проговорил он. «Все ты умеешь, просто пока об этом не знаешь». И оказался прав. Лата быстро вошла во вкус. Ширин силком вытащила мужа из-за стола. Позже Минакши пригласила его на медленный танец. Когда они вернулись, Билли был красный, как рак. «Гляньте, как зарделся!» — восторженно защебетала Минакши. «Похоже!» Ему понравилось меня обнимать. «О, эти могучие руки гольфиста!» Он так крепко прижимал меня к себе, что я чувствовала биение его сердца. «Ничего подобного!» — в ярости пробормотал Билли. «И очень жаль!» — вздохнула Минакши. «У меня к тебе тайное влечение, знаешь ли!» «Ха-ха-ха!» — Ширин засмеялась. Билли гневно возрился на Минакши. и стал совсем пунцовым. — Но все, хватит трепать языком, — поставил жену на место Арун. — Нечего вгонять в краску моего друга и смущать мою младшую сестру. — Я ничуть не смущена, — Арун Пхай, — возразила Лата, хотя этот разговор не на шутку ее удивил. Впрочем, больше всего в тот вечер ее поразило танго. Примерно в полвторого утра, к этому времени все присутствующие порядком захмелели, Минакши передала записку руководителю ансамбля, и через пять минут музыканты заиграли танго. Большинство пар на танцполе растерянно замерли при звуках незнакомой музыки, но не Минакши. Она решительно направилась к какому-то мужчине в смокинге, сидевшему за столиком с друзьями, и вытащила его на танцпол. Они не были знакомы, но Минакши видела, как в прошлый раз он лихо отплясывал танго со своей спутницей. Друзья не растерялись и выпыхнули его танцевать. Танцпол моментально очистился, и вскоре Минакши с незнакомцем уже вовсю вышагивали по залу, кружились и резко замирали на месте в странных стилизованных позах, имевших такой мощный эротический заряд, что через пару минут танцором аплодировал весь зал. Сердце заколотилось в груди Улаты. Она была потрясена бесстыжестью Минакши и ослеплена игрой света на ее золотом колье, «И то правда. Танго в чем попало? Не танцуют?» В половине третьего все вывалились из клуба на улицу, и Арун заорал. «Поехали! Поехали в Фалто, Фонтаны! Устроим пикник! Я страшно голоден! Кебабы у Низама!» «Уже поздно, Арун!» — сказал Билли. «Пора закругляться. Я отвезу Шерин домой». «Что за чушь? Я вас научу веселиться!» Ха -ха! «Я мастер церемоний!» — стоял на своем Арун. «Все полезайте в мою машину! Мы поедем!» «Нет, вы назад! Пусть впереди сядет вот эта красотка!» «Нет, нет, нет, нет! нет. Слышать ничего не хочу! Завтра суббота, и мы дружно едем! Прямо сейчас!» «Едем завтракать в аэропорт! Пикник в аэропорту! Все на завтрак в аэропорт! Черт! Машина не заводится! То Не тот ключ!» И вот маленькая машинка уже неслась по улицам города. За рулем пьяный Арун, рядом Ширин, а на заднем сиденье Билли в окружении двух молодых женщин. улаты видимо, был напуганный вид — потому что Билли разок-другой заботливо погладил ее по руке. Чуть позже она заметила, что другую его руку крепко сжимает Минакши. Надо же! Впрочем, после ее пылкого танго с незнакомцем Лата ничему не удивлялась. «Видимо, так уж тут принято развлекаться». Главное, чтобы на переднем сиденье не происходило то же самое, иначе поездка могла закончиться весьма печально. Хотя в Калькутте не было прямой широкой улицы, ведущей к аэропорту, в столь поздний час и узкие улочки оказались совершенно пусты. Вести машину не заставляло особого труда. Арун выжимал газ, и время от времени оглушительно гудел прохожим. Внезапно из застоявшей впереди телеги на дорогу выскочил ребенок. Арун резко выкрутил руль в сторону, и остановился аккурат перед фонарем. К счастью, ни ребенок, ни машина не пострадали. Дитя исчезло в ночи так же внезапно, как появилось. Арон в черной ярости выскочил на улицу и грозно заревел в кромешную темноту. С фонаря свисала веревка с тлеющим кончиком, от которой прохожие прикуривали биди, и Арун принялся ее дергать, как будто трезвонил в колокол. Биди. Бири. Бенгали. Тонкие сигареты. Самокрутки ручной работы. «Вставайте! поднимайтесь, Подъем, сволочи!» Орал он на всю округу. «Арун!» «Арун, пожалуйста, уймись!» — Запричитала Аминак. Чертовые идиоты! Кто будет за детьми следить? Три утра, мать вашу!» На узком тротуаре рядом с кучей мусора зашевелились нищие. «Замолчи, Арун!» — сказал Билли Иране. «У нас будут неприятности». «Возомнил себе главным, Билли?» «Нет уж, ты славный парень, но не бог весь что!» Он вновь напустился на незримого врага, быдло, которое только и умело что размножаться. — Подъем, сволочи! Слышите? Он сдобрил свою речь парочкой бранных слов на хинди, поскольку бенгальского не знал. Минакши понимала, что не может остановить мужа, иначе ей же и достанется. — Арун пхай. спокойно и ласково проговорила Лата. «Я очень хочу спать». «И мама наверняка волнуется». «Поехали домой». «Домой?» «Конечно». «Поехали». А Рунзо улыбался, потрясенный гениальной идеей младшей сестры. Билли хотел сам сесть за руль, но передумал... Когда они с Ширин стали выходить из машины, он был в задумчивом настроении и ничего не сказал, только пожелал всем спокойной ночи. «Госпожа Рупа-мэра, разумеется, не спала! Дожидалась детей!» Заслышав на улице машину, она так обрадовалась, что поначалу даже не могла говорить. «Вы почему не спите, ма? Зевая, сказала Минакши, поздно ведь. Сегодня мне уже не поспать. Только о себе и думаете, бессовестные, — ответила госпожа рупа -мэра. Скоро вставать пора. — Ма, ну вы же знаете, что с танцев мы всегда возвращаемся поздно, — сказала Минакши. Варун ушел в ванную, и Варун, которого встревоженная мать разбудила в два часа ночи и заставила сидеть с ней, воспользовался этой возможностью, чтобы, наконец, улечься спать. «Да-да, пожалуйста, делайте, что хотите. Шатайтесь по городу, сколько влезет, когда вы сами по себе!» — сказала госпожа рупа -мэра. «Но с вами же моя дочь!» как ты милая спросила она лату хорошо ма я прекрасно провела время тоже зевая ответила лата она вспомнила танго и заулыбалась мать явно ей не поверила все все мне расскажи что вы ели что видели с кем встречались что делали ладно ма завтра расскажу еще раз зевнув ответила лата «Хорошо», — смилостивилась госпожа Рупа Мэра.